Глава 3: Тёмные замыслы и их последующее воплощение или гений тайных операций. В канцелярии сегодня было шумно и весело. К нам в гости пожаловали Маша и Алена. На самом деле они наши постоянные сотрудники, но все время ошиваются в Лукошкина у своих кавалеров, и видимо их сейчас очень редко. Да ладно, пусть развлекаются, пока возможность есть. Вернется Кощей, так уж не оторвутся. Вот, кстати, о Кащее я и хотел поговорить со всей канцелярией. Как раз удобный случай. Все здесь и сейчас. Только, как и обещал ранее, расскажу вам коротко про нашу Машу. Она у нас вампир. Ничего особенного, скажете вы. И ошибетесь. Маша у нас вместо крови уплетает морковку, запивает ее киселем. Одновременно радостно жуя стащенные у меня из подноса пирожки. Но никакого ливера или мяса в пирожках. Она у нас вегетарианка. Да-да, вот такой забавный казус приключился, когда кощей батюшка во время очередного приступа научного энтузизма, энтузиазма, решил поэкспериментировать над ней. Получилось, как обычно, не то, что он задумывал, но вполне забавно. Теперь наша вампирша не рассекает лунными ночами в поисках свеженькой кровушки. а чаще сидит на моем диванчике с рыцарским романом, обложившись пряниками для более вкусного поглощения книги и бессинятами для утепления и уюта. И снова, кстати, Маша у нас вовсе и не Маша. Это я ее так обозвал при нашей первой встрече, да так и прижилось. Маша родом из Сербии, и имя у нее очень красивое. Мирослава. Ну правда же красивая. Вот. А она сама требует называть ее на французский лад Марселиной. Вот и стала Машей из вредности. А вообще она у нас хорошая, кровь не пьет, в вампирских сборищах не участвует, пребывает постоянно в сентиментально-романтическом настроении, от романов и немецкого посла за уши не оттянуть. Капризная, да, ну и вредные временами. Но мы с этим уже смирились. Ходит она и летает в своем любимом кожаном костюме, темной жилетка да до брюки. Прибавьте к этому и сине-черные волосы, и суровый макияж начинающего года, и все это при хорошей фигурке и милом личике. И вот вам наша Маша во всей своей вегетарианской вампирской красе. Ну и для полноты описания стоит добавить выдвигаемые по необходимости клыки и когти, как у пантеры, и крылья, плюс чисто вампирская сила, сравнимая с десятком иванов подобных. Сейчас Маша не кушала и не читала, а радостно вежья отбивалась от Колымдая с Аристофаном, кинувшихся обнимать ее. Алена стояла в сторонке, опасливо поглядывая на наших силовиков, понимая, что следующее на растерзание — она. Михалыч тут же погнал бесенят к Ивану Павловичу за угощениями, а сам засуетился, накрывая на стол. Ну а как же, внученьки-то с голодного края вернулись. Кто же их сиротинок в Лукошке на этом покормит? А ежели и покормит, то такой гадостью небось, которые у нас тут последнего монстра кормить не будут. Пока Шамахан с бесом тискали Алену, правда уже в щадящем режиме, вернулись Тишка да Гришка, притащив две корзины с неди с кухни и через пару минут стол наш магнитом притянул всех к себе. Заставил рассеться на лавке, похватать ложки и взвизгивать, постановать и похрюкивать, кто что умел от нетерпения». Я был вынужден отложить свои дела минимум на час. И это не потому, что сам был занят пищей, сколько мне там надо, а потому, что эти жадные хищники накинулись на еду и стали поглощать ее с завидным аппетитом, не имея никаких сил оторваться от нее. Мне едва удалось утянуть половину запеченного гуся, кусок осетра, маленькую миску с холодцом, бутерброд с ветчиной, тарелку вареников с творогом и всего полтарелки с вишней. Спасибо, дед сразу сгущенку поближе ко мне поставил. Хоть блинами подзакусил маленько. После праздничного обеда начинать разговор о делах было бесполезно. Растянувшись с сигарой на диване, я с откровенным неодобрением смотрел на своих сотрудников, разомлевших за столом от их непрекращающегося обжорства. Хоть снимай их с довольствия, да толку с этого не будет никакого. Я знаю, уж поверьте, одни бездельники вокруг». Наконец мне удалось подняться и, заняв свое командное место за столом около самовара, я демонстративно откашлялся, <coughs> привлекая внимание, и начал. «Господа мои, канцелярия!» «Да-да, и дамы, конечно!» «Машуль, что вы там с Аленой все шепчете? Неужели в городе, да и в дороге не успели наболтаться?» «Куда пошел?» «А, целый час уже прошел, как вы, не общались!» «Ну тогда, конечно!» А все же позвольте вернуться к важному. Что, Аристофан? Пивка для стимулирования нейронов в голове. Михалыч, да ему для стимулирования швабры. Спасибо. Итак, что, Маш? Дизель громко жужжит. А почему он, кстати, не за столом? Его это тоже касается. Дизель! Выключай генератор и иди к нам. Что, Михалыч? Мультики для бесенят Перебьются. Пусть лучше идут коридор мыть. Я там утром окурок видел. Бардак развели. Что еще, Михалыч? «Маленькие они. Тогда сдай их в детский сад, пока не вырастут. Мне дадут сегодня к делу перейти». «Что, Маш?» «Да, детский сад — это место, где к веткам деревьев проказливых детей за ноги привязывают вместо груши яблок. И так они и висят, пока не исправятся». «А спасибо, Дизель. Я тоже думаю, что смешно, только не надо от восторга так громко челюстью клацать. Все, можно уже к делу переходить. У нас всегда так». Если прирезать кого надо, то сделают быстро и эффективно, а часто и эффектно. А если начальника, можно сказать, отца родного выслушать, то никаких моих и так истрепанных нервов на них не хватает. Полчаса ругани, плавно переходящую малую истерику, полстакана коньяка от нервов, поглаживание по голове для утешения, клятвенные заверения, что больше не будут, и я был готов вновь начать совещание. Окончательно успокоившись, я начал во второй раз. «Гады! Я вам тут такое сообщить хотел. А вы? Паразиты. Вот, честно слово, вредители. Сейчас же всех отправлю на мытье общественных туалетов. А бухгалтерию предупрежу, чтобы с вас не только премиальные сняли, но еще и зарплату за полгода на мой счет перечисляли. «Э, — Все-все, внучек, — заволновался Михалыч. — Мы слушаем. Не орит и так. Денежку только не трогай. — Уф! — «Сталина на вас нет». «Ладно, слушайте, в двух словах. Я знаю, как нам можно...» Это не два слова, босс. Справедливо перебил меня Аристофан и не менее справедливо опять получил швабры от деда. «Хоть прямо сейчас освободить Кащея». Закончил я и торжественным взглядом обвел сотрудничков. Сотруднички переглянулись и пожали плечами. «У меня и роты еще не слажены для совместной работы», — задумчиво сказал Колымдай. рассматривая что что-то на потолке». — А нам надо, внучек, — хмыкнул дед, — а лицарствовать надоело самому. — Он опять так орать будет, — Маша приложила пальчик к вискам и покачала головой. — И в Лукошкино уже не сможем ездить, — протянула Алена. — И бизнес реально в подполье уводить придется, — озаботился Аристофан. «Клац, — Клац-клац, — согласился с ним Дизель. «Да вы что?» — заорал я и осёкся, увидев ехидные улыбки, дружно появившиеся на наглых физиономиях коллег. «Паразиты вы всё же! Давай, внучек, рассказывай, что ты там придумал!» — серьезно сказал дед и подвинул мне кружку с чаем. «Вот же... Ладно, слушайте, у нас же шмат разум есть, и мы можем в сию секунду отправиться прямо в камеру к Кащею и удрать оттуда таким же макаром, прихватив царя-батюшку с собой. Что думаете?» «А кто это такой, этот ваш Макар, месье Теодор?» — удивилась Маша. Алена хихикнула и зашептала ей что-то на ухо. Все помолчали, переваривая гениальную идею, а потом очень решительно протянул. «Можно, да, только как-то все больно просто у тебя, внучек, получай, идти». «Не выйдет», — спокойно произнес Колымдай. «Что не так? А вот сами смотрите, Федор Васильевич». Едва мы батюшку к нам перетащим, как слух о его освобождении тут же по всем краям разлетится. А фон Дракхен, разумеется, услышав об этом, тут же кинется в атаку. Тут-то нам всем и... все. Ага, я радостно закивал. Вот и я так думал, поэтому раньше и не дергался. А мы Кащея подменим, повесим в его одежде на цепи какого-нибудь скелета ответственного. В камере наверняка темно, Кащей никто, само собой, не кормит, не поет. Будет наш героический скелет висеть там спокойненько, да изредка цепями греметь». Дизель вскочил и похлопал себя ладонью по груди, умоляющий, смотря на меня. Да — Да-да, у Дизеля мимика отличная, хотя он одни только косточки для этого использует. — Не, дружище, садись, — махнул я, — мы без тебя здесь не справимся. А вот подыскать нужную кандидатуру — это мы точно тебе порочим. — А что, босс, в натуре дельно звучит, — протянул Аристофан, — типа и Кощей тут, и на нарах кто-то парится, и фон змей не при делах. — Весь меня, — гордо произнес дед и подвинул мне тарелку с поощрительными пирожками. — Может сработать, — согласился Колымдай. — Только он все равно так орать будет, — вздохнула Маша. — Давайте еще подумаем, — попросил я. А с первого взгляда вроде бы и неплохо, а вдруг я что-то недосмотрел. — Фиг думать, босс, ништяк план. Поехали к Кащею, — подскочил бес. — Ага, — фыркнул дед, — сейчас все и отправимся. Еще и оркестр для породу возьмем. — Как-то все очень просто, — вздохнула Алена. — Раз и там, раз и уже тут вместе с царем, батюшкой. Неинтересно. — Ага, Ален, давай тогда войска к тюрьме подгоним, штурмом ее возьмем, стены в пыль разметаем, охрану вырежем, а как кощей освободим, так сразу без передышки на Лукошкину повернем. Гороха воевать. — Красиво, босс, — расплылся в улыбке Аристофан. «Классный план. Ну я пошел пацанов звать». Все вздохнули, обес бес удивленно зазирался. «А чего в натуре? Чисто по прикалываемся И босс еще типа про стены «хорошо, так сказал». Дед подсунул бесу тарелку с ветчиной, и Аристофан тут же позабыл о своих карважадных планах. «Думаю, Федор Васильевич, — рассудительно заметил Колымдай, — надо сначала разведку провести малыми силами. Один-два человека предстанут перед батюшкой, осмотрятся смотрятся... А там уже и видно будет. «Верно, полковник», — согласился я. «Так же думаю. Вот я сейчас быстренько и смотаюсь туда-сюда, а потом уже все и обсудим, пока все здесь». «Я с тобой, внучек», — категорически заявил дед. «Вам бы не стоило, Федор Васильевич, — укоризненно покачал головой Колымдай. «Ничего», — отмахнулся я. «Если что, я быстро смоюсь, да и защитный медальон у меня всегда с собой, и колечко, вон, атакующее на пальцы. Все нормально будет». — А пошли тогда, внучек, — подскочил Михалыч. — Чего время тянуть, как кота за хвост? — Погоди, деда, а гостинцы царю батюшке? — Ась! — Ну, дед, а как же классические три ведра воды для поднятия тонуса? Да и поживать чего вкусненького? Он же там уже почти четыре месяца торчит. Михалыч хлопнул себя ладонью по лбу и засуетился. — Аристофан! «Ну-ка на кухню, попроси Иван Павловича, пусть подыщут флягу, какую ведра на три, а ли еще что для переноски удобное. Да быстро, смотри в кабак, куда ни заверни, слышь?» «Ну ты че, Михалыч?» — обиделся без. «Да я в натуре че, без понятий, без базара ща смотаюсь». Пока Аристофан бегал на кухню, дед положил в корзинку целый копченый окорок, порезал сало, кинул краюху хлеба, пару яблок, насыпал пряников, а сверху водрузил бутылку коньяка. — А мне окорок зажал, — проворчал я. — Ну где там Аристофана носит? — В натуре босс, — пропыхтел бочонок с водой, а вслед за ним в кабинет протиснулся и без. — Иван Павлович, водичку меду добавили, и пять бутылок красного вина вылили, без сглотнул. — Ништяк, наверное, вино. Пахло классно. — Ну, мы пошли тогда. Я достал из кармана маленькую коробочку. — Шмат разум. — А перенеси-ка меня, Михалыча с корзинкой, и вот этот бочонок прямо в темницу, к Кащею. Легкая вспышка и темнота. «Нифига не видно, деда!» «Так ты колечко свое запусти!» «Что, Федька?» Вдруг со стороны послышался тихий хриплый шепот. «Одолел-таки лиховида, а?» «Ваше Величество!» Я поспешно крутанул камень на перстне и камеру залил тусклый свет. Моё-моё подтвердил царь-батюшка, громыхнув цепями. «Выглядел Кощей, мягко говоря, неважно». Распятый на стене, перепутанный цепями, худющий, почерневший и весь в пыли и паутине. Смотрелся он жутковато, но тем не менее был бодр и вполне даже в рассудке. — Здорово, Михалыч, попить принес? — А как же батюшка? — засуетился дед, выуживая из безразмерного кошеля ковшик. — На-кот, отпей. — Да не спеши и ты, и носом в воду урылся. Три ведра принесли, небось, хватит, ваше величество». Я шагнул к Кащею. «Вы как?» Тот только фыркнул прямо в седьмой ковшик. «Ясно, пардон. А про лиховида вы откуда знаете?» От ты, Федька, у меня!» Каще оторвался от воды. «То умный, а то как ляпнешь, что, будто из-под хвоста коровы, да на землю». «Да ну вас, ваше величество, а все же!» «У батюшки, где бы он ни был, завсегда мозговое соединение со дворцом», — пояснил дед. Отстань, внучек, с расспросами покуда. Дай человеку попить спокойно. — Какой я тебе человек, Михалыч? — снова фыркнул Кощей. — А в корзинке что? — А мы за вами пришли, — выпалил я. — Сейчас же за скелетом назад смотаемся, вместо вас пусть висит, а вы через пять минут уже во дворце будете. Я сейчас Гюнчеру прикажу ванны вам набрать. — Сам придумал, — недоверчиво хмыкнул царь -батюшка. Сам, — Сам-сам вмешался дед. — И славного же ты себе работничка воспитал, батюшка. Героического ума у нас, Федька, весь в меня. — Ну, что есть, то есть. Я скромно шаркнул кроссовком по пыльному каменному полу. Так что собирайтесь, Ваше Величество, пока я за скелетом смотаюсь. «Остынь, стат -секретарь», — Остынь, статс-секретарь, — проскрипел Кощей. — Нельзя мне просто так во дворце показываться. — Так никто же не узнает. — Узнает. — Узнает. Только я во дворце окажусь, как сразу все, кому надо и кому не надо. Меня там почувствуют. Блин, я разочарованно вздохнул. А такая идея хорошая была. Идея хорошая, кивнул Кощей, прикладываясь к бутылке коньяка, заботливо поднесенной к его губам Михалычем. Только, ух, а откуда такой коньяк у вас? А, ладно, потом разберусь. Только не до конца продумана идея твоя, Федор Васильевич. Так я же и не знал, развел я руками. Зато я знаю. И что теперь? Так и будете висеть тут, пока не созреете на битву с фон фондракхеном. А тебе бы и этого хотелось, — прищурился Кощей. Понравилось, небось, царствовать, а, Федька? — Да ну его нафиг, это царствование, — честно ответил я. Мне кроме моей канцелярии ничего больше не надо. Моей. — Моей, — говорю, канцелярии, — ворчливо пояснил царь-батюшка. — А, ну да, ну да, вашей, конечно. И все же, ваше величество, вот хоть сгущенки мне не давайте больше, а не верю я, что у вас никаких уловок на этот счет не заготовлено. — Молодец, Федор, — хмыкнул Кощей. — Не зря я тебя к себе взял. — Есть одна идея. Да только весь расчет у меня на лиховида был, а ты его и того устранил. — А что еще оставалось, ваше величество, — пожал я плечами. — «А что за расчет?» «Отсидеться во дворце, да только не открыто, а в защищенных палатах. В библиотеке, например. Да хоть в галереи. Там, где не шастает никто. А защита?» «Колдумская!» — кивнул Кощей. «Теперь и не знаю, кто такое сделать может. Батюшка в лес Михалыч. Так лиховит-то не помер, паскудник. А в заточении у нас. Нечто его заставить нельзя». «Не знаю, Михалыч!» — вздохнул Кощей. бы я его за гуску потряс, то и и был бы толк. Но нельзя мне во дворец, а его сюда нельзя. Без шума не обойдется, тут-то охрана и набежит. Но мы попробуем, Ваше Величество, — предложил я. А он в курсе, как и что. Обговаривали с ним, — кивнул Кощей. Еще весной. Тогда ждите, Ваше Величество, мы постараемся побыстрее. Не надо ли вам чего, пока мы лиховида обрабатывать будем? С комарохов для души, до да десяток принцесс. покрасивше для тела, фыркнул Кощей.